ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Но что же ты стоишь и смотришь? Разве ты не придешь меня спасти?» ГЛАВА 9 Мотоцикл выехал на пустую темную улицу с двумя рядами одинаковых склеенных таунхаусов – и остановился возле одного из них. алексис не двигалась. Она приросла к спине Эдриана и боялась пошевелиться. Он тем временем снял шлем, повесил его на руль и через плечо обернулся к Лекси. «Уже можно отпускать». Она шевельнулась, медленно отстранилась, разомкнула руки, аккуратно стянула шлем, стараясь подавить тремор. А здесь, оказывается, прошёл дождь. Асфальт и тротуары переливались в свете редких фонарей. Слеза и первая. Тихий голос Эдриана очень органично вписывался в ночную тишину. Лекс перебросила ногу и отступила в сторону, поёжившись и обняв себя за плечи. Эдриан действовал более аккуратно. Видимо, ему доставляло мало удовольствия наступать на травмированную ногу. Оказавшись на тротуарной плитке, он убрал оба шлема в кофры, поправил на плече сумку с вещами Алексис и двинулся к двери. Лекс пошла за ним. Когда он вставил ключ в замок, с той стороны в дверь ударилось что-то тяжёлое, а потом ещё раз, ещё раздался глухой собачий визг, когти заскребли по деревянной поверхности. «Твою мать!» — Эдриан толкнул дверь. «Шш, ты разбудишь всю улицу!» Выглянув из-за его плеча, Алексис различила в темноте светлое подвижное пятно. Щёлкнул выключатель, в маленькой прихожей загорелся свет, и пятно превратилось в прыгающего и пританцовывающего от счастья пса. «Со сломанной лапой ты мне нравился больше», — пробормотал Эдриан, сбрасывая на пол сумку и отступая в сторону, чтобы Алексис могла пройти. Она ступила в помещение, продолжая рассматривать собаку. «У него была сломана лапа?» — спросил Алекс, и тут же мысленно выругалась. «Отлично. В голове крутится столько вопросов, и первое, что нужно было выяснить, это состояние здоровья незнакомого пса. Кажется, мистер Харди подумал что-то подобное, потому что, сняв куртку, он на секунду застыл с нею в руках, прежде чем бросить на стойку вешалку». «Да», — ответил он после паузы. Я соскребал его с асфальта. Тема была исчерпана. Алексия стояла на месте, не зная, что делать, и незаметно пыталась осмотреться. Даже по размерам прихожей, уходящей на второй этаж узкой лестницы, можно было определить, что домик почти игрушечный. В нём, наверное, не больше одной спальни. Это предположение немного настораживало, но уставший мозг не слишком пытался бунтовать. Эдриан лёгким движением сбросил ботинок с одной ноги и очень медленно, аккуратно стянул с другой. Выпрямившись, он протянул руку Лекс. «Давай куртку». И снова она просто подчинилась, как марионетка, которую дёргают за ниточки. Но убегать было поздно, а если не поздно, то некуда. С этой мыслью Алексис отдала вещи, сняла ботинки. Эдриан небрежным жестом набросил её куртку на свою, и, не оглядываясь, прошёл варочный проход в левой стене. Чтобы легче преодолеть расстояние, он периодически прыгал на здоровой ноге, пёс семенел следом. Постояв какое-то время одна в прихожей, Алексис всё-таки решила сделать несколько шагов в том же направлении, что и хозяин дома. В варочном проходе оказалась гостиная, отделённая от кухни перегородкой. Эдриан стоял на коленях перед тумбой с телевизором и вытаскивал из её недр пышное одеяло. Услышав шаги, он обернулся, смахивая с глаз упавшую прядь волос. «Здесь постельное бельё». Эдрия напёрся о тумбу и медленно поднялся, оставив одеяло на полу. Сразу за кухней, ванная. Он махнул рукой в указанном направлении. «У меня наверху есть своя, так что это в твоём распоряжении. Можешь порыться в холодильнике, если хочешь. Диван раскладывается, справишься сама. Я пойду спать». С этими словами он прошёл мимо Алексис, не глядя на неё и всё так же подпрыгивая через каждые несколько шагов. Когда он уже кое-как поднялся на несколько ступенек, Лекс резко обернулась. «Мистер...» Она запнулась, так как Эдриан вдруг остановился и повернулся к ней, глядя из-под тёмных бровей. «Эдриан», — проговорил он. Лекс кашлянула. «Прости, я хотела спросить...» «Как ты оказался сегодня там?» Он отвёл взгляд, устремляя его сначала в пол, а потом куда-то вверх. «Я следил за тобой», — тихо сказал он. Алексис ожидала какого угодно ответа, даже если в нём будут замешаны инопланетяне или нечисть. Но только не такого. «Что?» — выдохнула она. «Да, эм...» — Эдриан замолчал, подбирая слова — «Ты всё время ходила одна, ночью, без подруг и бойфренда. В общем, считает это заботой о ближнем». Он пожал плечами, рассматривая свои руки. «Не хотел, чтобы тебя ограбили или что-то вроде того». Лекс не знала, что сказать. Она стояла и хлопала глазами, глядя вверх на человека, который почему-то решил позаботиться о ней. Единственный, кроме Дианы, в этом огромном Лондоне. «Слушай, поговорим днём, ладно?» Негромко предложил Эдриан, возобновляя нелёгкий подъём на второй этаж. «Мне нужно лечь и вытянуть ногу». Проснулась Алексис далеко за полдень. День выдался солнечным, и, наверное, на улице было приятно и тепло. Возможно, Лекс продолжала бы спать и дальше, но когда перевернулась на другой бок, её окончательно разбудила боль правой стороны лица. Лекс мгновенно села в постели и ошарашенно посмотрела по сторонам. Кровать, а точнее диван, принадлежал не ей. Рядом не было Лема, и в воздухе не витал запах сигаретного дыма. Дом Эдриана Харди, того самого, который вчера или уже сегодня вломился в квартиру, чуть не убил Лема и увёз Алексис. Она не разбирала дороги и до сих пор не знала, в какой части города находится и в Лондоне ли она вообще. Но страшно ей почему-то не было. После всего пережитого за последние годы Алексис имела право считать себя непробиваемой. Хуже того, что бывало во времена чёрных полос, могла стать только смерть, и эта, на первый взгляд, ужасная мысль почему-то внушала спокойствие. Эдриан не был похож на маньяка. Конечно, Илиям не был на него похож изначально, но уже тогда его перепады настроения должны были насторожить. А в Эдриане не настораживало ничего. В нём скорее чувствовалась некая внутренняя сдержанность, готовая уступить место безрассудству только в экстренной ситуации. Лекс подвинулась на край дивана, аккуратно спустила ноги на мягкий ковёр, прислушалась. В доме было тихо, где-то тикали часы, в гостиной не было дверей, и с места на диване открывался вид на узкую лестницу. Алексис взглянула на свою сумку с вещами, лежащую в кресле, и снова на лестницу. Ночью её будто оглушили, ей было плевать на всё. Она даже не стала искать ту самую ванную, о которой говорил Эдриан. Разложила диван, переоделась прямо в гостиной и отключилась, как только натянула одеяло до ушей. Но сейчас был день, и хозяин дома мог появиться в любой момент. Эта мысль заставила Лекс отбросить одеяло, схватить сумку и побежать на поиски ванной. Долго ходить не пришлось. Игрушечный домик не оставлял простору воображению. Комнатка нашлась сразу, возле ещё одного выхода на улицу. Нырнув внутрь и закрыв за собой дверь, Алексис развернулась к зеркалу и ахнула. Правая щека и скула припухли и переливались разными оттенками сирени. Лиам постарался хорошо, бил качественно. Хорошо ещё, что глаз оказался не затронут. Умываться было больно, хотя холодная вода немного притупляла ощущения. Переодевшись в джинсы и свитер, Лекс собрала волосы в косу и вышла в коридор. Маскировать синяк она не стала. Во-первых, это было нереально, а во-вторых, Эдриан не тот человек, от которого нужно скрывать произошедшее. Ничего не изменилось, пока Алексис приводила себя в порядок. Всё та же тишина во всём доме. Но она не пугала. Такая тишина обычно бывает за городом, где не слишком много машин, и гудящий город не давится со всех сторон. Лекс подошла к краю лестницы и неуверенно ступила на нижнюю ступеньку. Нормально ли шататься по чужому дому, когда хозяина нигде не наблюдается? Алексис хотела найти Эдриана, но не вторгаться в его уединение. Если он ещё спит, она просто спустится назад и будет тихо ждать, когда он появится на первом этаже. Но наверху его тоже не оказалось. Дверь в спальню была распахнута, одеяло на кровати сбито в кучу, а подушки разбросаны по полу. Ящик прикроватной тумбы выдвинут до самого конца. Любопытство взяло верх. Алексис вошла в комнату. Ящик оказался забит разными банками и упаковками. Снотворные и обезболивающие препараты разных степеней воздействия. Мази, крема, гели, бинты. Целая мини-аптека. Для одного человека. Одна банка была раскрыта. Несколько белых бочкообразных таблеток рассыпалось на дно ящика. Лекс вспомнила, как сильно Эдриан вчера хромал. Ей самой стало больно. Где-то недалеко стал раздаваться стук. Равномерный, повторяющийся, откуда-то с улицы. А Лексис вышла из чужой спальни, слетела с лестницы и тут же оказалась рядом с той самой дверью возле ванной комнаты. Толкнув её... Лекс неуверенно замерла на пороге. Дверь вывела на неухоженный задний двор со свалками строительного мусора. Её спаситель в грязных джинсах, футболке и рубашке с закатанными рукавами забивал гвоздь в деревянный поддон. Каштановые вьющиеся волосы Эдриана выбивались из небрежно собранного узла, на ногах были видавшие жизнь кеды. Неподалёку возвышалась небольшая гора поддонов — Белый пёс вальяжно развалился под солнечными лучами. Алексис сделала шаг вперёд и чуть не сбила с крыльца кружку с недопитым кофе. Ложечка звякнула о стекло. Эдриан резко вскинул голову, замерев с поднятым молотком. Лекс потерла одну босую ногу о другую. «Добрая...» — она запнулась. «День». Эдриан не ответил. Бросив на землю молоток, он подошёл к крыльцу и остановился напротив Алексису, Впервые его зелёные глаза оказались на одном уровне с её серыми. Вытерев ладонь о полу рубашки, он поднял руку. «Можно?» — серьёзно спросил он. Пальцы замерли в дюйме от лица. Лекс опустила взгляд. Эдриан, посчитав это положительным ответом, аккуратно дотронулся до припухшей фиолетовой щеки. «У меня есть мазь», — спокойно сказал мужчина. «Но до вторника всё равно не пройдёт». И до четверга тоже вряд ли. Если хочешь, я позвоню мистрали и всё объясню. Не нужно. Алексис отступила назад. Я сама. Рука эдриана безвольно упала. Он наклонился, поднял с крыльца кружку и сделал глоток наверняка холодного кофе. «Ты, наверное, считаешь меня дурой?» Пробормотал Алекс, глядя, как он разворачивается и идёт назад к поддонам. Сейчас он хромал почти незаметно. «Почему?» — Эдриан обернулся, вскинув брови. Алексис пожала плечами, опустилась и села на деревянную ступеньку. «Я жила с Лиамом два года». «Это твоё дело? Так его зовут Лиам?» Эдриан отвернулся, выплеснул на траву остатки кофе, поднял молоток, а на его месте оставил чашку. «Я пыталась уйти. Однажды». Алексис поджала пальцы босых ног. Он наглотался таблеток, и я не смогла его оставить. Мужчина молчал, но к работе не возвращался. Он взял очередной поддон, поставил вертикально и просто рассматривал его, думая о чём-то своём. «Я не буду тебя стеснять», — снова заговорил Алекс. «Вообще всё как-то странно вышло, но спасибо тебе. Сейчас позвоню диани и уеду. Кстати, где мы находимся?» «Рэдбридж, северо-восток Лондона». Эдриан оторвал взгляд от деревяшки. «Ты мне не мешаешь. Можешь пожить в гостиной. Она, конечно, не изолирована, но...» Он махнул молотком в сторону горы поддонов. «Я тут пытаюсь собрать ширму, чтобы можно было закрыть обзор из кухни и от лестницы». Алексис округлила глаза. «Ты для меня это делаешь?» «У меня много свободного времени». Она не знала, что сказать. Было странно осознать, как сильно ошибаются в Эдриане Харди девушки из труппы. Их поверхностные рассуждения сейчас казались ещё более глупыми и инфантильными. А он тем временем, решив, что разговор окончен, сбросил клетчатую рубашку, оставшись в футболке, обтягивающей худощавую фигуру, и снова начал стучать молотком. Непослушная волнистая прядь упала на лицо. Эдриан смахнул её тыльной стороной ладони. «Эд!» Окликнула Алексис, и спаситель снова вскинул голову, пронзая её внимательным взглядом. «То есть Эдриан», — поправилась Лекси. «Ты должен кое-что знать». Она поднялась на ноги и осталась стоять, не зная, как продолжить, но отступать было нельзя. «Тот танец! Девушки хотели разозлить Кэтрин. Они тянули жребий, кто тебя пригласит, а я собиралась идти домой». «Я себя не оправдываю, могла и отказаться, хотя они настаивали. В общем, хотела, чтобы ты знал». Алексис смотрела на свои начинающиеся нить от холода ноги и боялась вдохнуть. «Эй, Лекс!» — позвал Эдриан. Она нехотя подняла глаза. «Я не идиот. Мне прострелили ногу, а не голову. Что-то такое я и предполагал». От такого ответа Алексиса пешила а Эдриан вдруг приподнял уголок рта в ухмылке, разбивая всю свою серьёзность. Неужели этот человек ничего не упускает из виду? «Где ты служил?» — внезапно для самой себя задала вопрос Лекс. Он помолчал пару секунд, возвращаясь к работе, нахмурился, обдумывая что-то. «Спецназ», — коротко бросил Эдриан после паузы. И снова Алексис округлила глаза. Этот спокойный, закрытый человек в очередной раз её удивил. «Что, не похож?» — хмыкнул он, не дождавшись ответа и обернувшись. «Нет», — выпалила Алексис, — «то есть да, в смысле...» Она окончательно растерялась и замолчала, уставившись на мужчину, но его это, кажется, никак не смутило. «Иди в дом», — сказал он, глядя на её замешательство. «У тебя ноги синие». «Самое время воспользоваться советом». Апрель — неподходящее время для того, чтобы выбегать на улицу без носков. Алексис уже открыла дверь, чтобы скрыться, когда её снова окликнул приятный мягкий голос. «Лекси!» — она обернулась. «Мне нравится, эт. А вечером гостиная со всех открытых сторон была огорожена деревянными поддонами. Алексис ещё днём ушла куда-то, завесив правую сторону лица волосами и надев солнцезащитные очки. Эдриану уже просто нужно было чем-то себя занять, чтобы не начать бросаться на стены. Он поспал всего пару часов, а до того ворочался в кровати и выбивал дух из одеяла, пока не принял увеличенную дозу болеутоляющих. Эффект от них прошёл быстро, но после недолгого состояния покоя нога отдохнула и болела уже не так сильно. Однако сидение на месте вызывало нервный тик — и забивание гвоздей в деревяшке оказалось отвлекающим занятием. Алексис даже не проснулась, когда Эд крутился на кухне, заваривая кофе и разогревая замороженный хот-дог. Не проснулась и от стука когтей миними по деревянному полу, хотя этот стук в состоянии поднять из могилы зомби. Потом Эдриан случайно хлопнул дверью, выходя на задний двор, но и тогда девушка продолжила спать. Это ей даже позавидовал хотя понимал, что этот сон является защитной реакцией организма на произошедшее ночью. У самого Эда до сих пор стояла перед глазами картина, обрамлённая не до конца зашторенным окном, и его до сих пор бросала в дружь от ярости. Хлопнула дверь. Минними со злостью тысячи собак бросился на звук. Но уже через секунду Эд услышал, как его хвост выбивает дробь на полу. Эдриан вышел в прихожую, остановившись возле лестницы и глядя на предательство. Мини валялся на спине, Алексис чесала ему живот носком ботинка. Как его зовут? спросила она, снимая очки. Миними, ответил Эдс, скрестив руки на груди и привалившись плечом к перилам. Миними? Откуда это? Эдриан закатил глаза. Не спрашивай. Ладно, пожала плечами Лекс. Не буду. Она сняла куртку и протянула Эду пакет, который тот не заметил раньше. «Вот, возьми». Он подошёл ближе, отбирая у девушки достаточно тяжёлую ношу. «Что там?» Алексис согнулась, снимая с ног ботинки. «Еда. Вклад в общую копилку. Я ходила гулять, мне нужно было подумать, и решила, что если предложение с поддонами в силе, то я задержусь ненадолго. Поищу комнату или вернусь к родителям в Стаффордшир». Ботинки были отставлены в сторону. Лекс выпрямилась и вопросительно посмотрела на Эда. «Что скажешь?» Эдриан развернулся и пошёл в сторону кухни. «Скажу, что ты вовремя, потому что поддоны я уже поставил». В то время как он, не оглядываясь, подошёл к холодильнику, Алексия замерла в арке, прикрыв рот ладонью. Вид был действительно необычный, будто какой-то молодой дизайнер переборщил с декорациями лофта. Вдоль кухонной перегородки был прикреплён ряд поддонов. Их высоты хватало настолько, чтобы мужчина шести с половиной футов роста не видел, что происходит по ту сторону. Хотя, если встать на носочки, кое-что, возможно, удалось бы рассмотреть. Эдриан также сколотил ширму, которая перекрывала проход в гостиную и ездила на колёсиках. «Откуда у тебя их столько?» — чуть слышно выдохнула Алексис. «Наследство от продавца дома». — сказал Эд, открывая пакеты, выкладывая покупки на рабочую поверхность. Не нужно было ничего покупать. Он укоризненно махнул в сторону девушки багетом. Алексис сделала шаг в комнату, попробовала откатить ширму в сторону. Та легко поддалась. «Это арендная плата», — пробормотала Алекс, с восхищением прокатив ширму обратно. На это она не смотрела. Поддоны заняли всё её внимание. Эдриан ухмыльнулся, глядя на её манипуляции. Но тут она вдруг обернулась. «Так что значит «миними»?» «Это просто имя. Оно должно что-то значить?» «Да. Нет такого имени. Значит, это какой-то предмет». «Если я скажу, что это марка пулемёта, ты от меня отстанешь?» вздохнул Эдриан. Лекс скептически вздёрнула бровь. «Серьёзно? Пулемёт? Серьёзнее не бывает». Она моргнула, осознавая смысл сказанного, а потом вдруг засмеялась, звонко и открыто. Впервые за месяц Эдриан видел её такой, без затравленного выражения лица и нервных движений. Несмотря на то, что половина лица у неё была разукрашена фиолетовой краской, Алексия смеялась и была невозможно хорошенькой.